Глава 10. Среда, 15 июня, 16 часов 24 минуты. Евграфов сидел неподвижно, только пальцы тихонько барабанили по столу, а кресло под ним угрожающе скрипело. Кокарда, лежащая на столе фуражки, будто всевидящее око, казалось, смотрела Каурову в душу, и сам Евграфов сверлил подчиненного взглядом. «Почему Балашов на свободе?» — наконец спросил он. Кресло под ним продолжало возмущённо скрипеть потому что Балашов не убивал старого. Суд не освободил Балашова от ответственности, ему всего лишь изменили меру пресечения, но Евграфов все равно в бешенстве. Кто убил? Подозреваемый находится в розыске. Розыск Рябухина непозволительно затянулся. Евграфов требовал результата, но Кауров мог предложить ему только заключение экспертизы. Подозреваемый еще сегодня находился под стражей. Балашов не убивал. Не убивал он только потому, что не признался в содеянном. А почему он не признался? Почему глицевичу у Панаева признался, а у тебя Балашов не признался? Потому что в случае с Глицевичем вмешательство третьих лиц не установлено. А в случае с Балашовым есть свидетели, которые видели, как Рябухин подкладывал монтировку. На орудии убийства обнаружен запаховый след именно Рябухина. Собака это подтвердила. Опять же, кровь на подошве его обуви принадлежит убитому Старову. На Балашова следов крови нет. Нет и следов пребывания на месте преступления. И где же Рябухин? Найдем, товарищ полковник. Обязательно найдем. А почему ты начал его искать, майор? Вот скажи, почему? — скривился Евграфов. — Хочешь, я скажу? Назло мне ты начал его искать. А ведь я просил тебя без самодеятельности. «Ну хорошо, я надавлю на Балашова, выбью из него чистосердечное признание. А завтра снова убьют парня и девушку 27-28 лет, и в деле снова будет фигурировать Ниссан Подфайндер. А послезавтра история повторится. Снова 28 лет и снова Ниссан. Выяснится, что убил Рябухин. Выяснится, что и второго убил он. А осужден будет Балашов. Кто будет отвечать за фальсификацию уголовного дела? Я буду отвечать». «Кауров, ты о чем? Какой nissan Какие 28 лет? Почему завтра? Может, ты перегрелся? Может, устал? Может, тебе еще раз уволиться лет так на несколько, а?» «Может, и перегрелся, но Мирошниковой было 27 лет. На месте был замечен Ниссан Подфайндер. Баркову было 28 лет. Старову было 28 лет. В деле снова фигурирует черный Ниссан Подфайндер». Что, если все эти три убийства — дело рук одного и того же человека? Ты имеешь в виду Рябухина? А вдруг? Зачем ему убивать Мирошникову, Баркова и Старова? Затем, что им было 28 лет, а Мирошниковой 27? Кауров, тебе самому не смешно? А Ниссан-Потфайндер? Вилами по воде твой Ниссан нарисован. Не спорю, но вдруг убийство продолжится и выяснится, что Рябухин — самый настоящий маньяк. По какому признаку? Убивает молодых людей в возрасте от 27 до 28 лет? Я понимаю, это звучит глупо, и закономерность прослеживается слабо, но вдруг... «Маньяк, говоришь», — задумался Евграфов, и даже затаенно улыбнулся, глядя на темный экран стоящего в шкафу телевизора. «Маньяк — это серьезно». Успех в столь резонансном деле — это слава на всю страну, это повышение. Возможно, даже генеральская звезда и тресла в главном управлении Следственного комитета. В любом случае, я не настроен отправлять за решетку невинного человека. Может, нужно притормозить с Рябухиным? — спросил Евграфов. Он уже смотрел на свою фуражку так, как будто спрашивал у нее совета или даже обращался к ней с вопросом. «А может, примерял генеральское золочение на козырек?» «Посмотреть, кого он еще убьет?» «Я это говорил?» — возмутился Евграфов. «Нет». «Ты это сказал, Кауров. Ты же нарочно не можешь поймать Рябухина. Ждешь, когда маньяк снова себя проявит. Ждешь, когда он снова кого-то убьет. Хочешь проверить свою версию?» Кауров усмехнулся, неприязненно глядя на Евграфова. Переложил с больной головы на здоровую, даже глазом не моргнул. «Женя!» — тихо сказал он. Но Евграфов вздрогнул так, как будто его имя прокричали на весь город. «Что?» — встрепенулся он, возмущенно нахмурив брови. «Иди ты знаешь куда!» Кауров резко повернулся и вышел из кабинета, едва не хлопнув дверью. И Евграфов даже не пытался его остановить. И за ним не побежал, изрыгая громы и молния. По коридору Кауров шел, стиснув зубы, но злость и обида куда-то испарились, едва он увидел Марину. Она стояла у двери в его кабинет, легкая и воздушная, как призрак. Кауров даже подумал, что Марина привиделась ему на фоне стресса. Темно-русые волосы, короткая стрижка подчеркивала красивый овал лица и длинную шею, глаза зеленые, как беспокойное море. А Марина была чем-то взволнована и даже возмущенно смотрела на бывшего мужа. А он думал о том, что удачно надел сегодня новый мундир, отгладил его с утра, рубашка с иголочки, на суд собирался, а предстал перед Мариной. В выгодном свете. Жаль, что на погонах всего по одной звезде. «Кауров, зачем ты это делаешь?» — капризно спросила Марина. «Что я делаю?» Он не растерялся и, останавливаясь, подался к ней, чтобы поцеловать ее на правах друга. Марина, завороженно глядя на него, безотчетно потянулась к нему, но в самый последний момент отпрянула и даже легонько толкнула его в грудь. Легонько и так приятно. Рука у нее такая же тонкая и легкая, как и она сама. «Прекрати!» — она капризно выпятила нижнюю губку. Кауров улыбнулся. Такой тон и выражение лица она позволяла себе только с ним, как с близким ей человеком, за которым она чувствовала себя, как за каменной стеной. Возможно, капризный тон она позволяла и со своим новым мужем, но все равно приятно, что они еще не совсем чужие люди. Что-то еще осталось. «Я еще не знаю, что я делаю, а ты уже прекрати». Кауров открыл дверь и жестом пригласил Марину войти. «Зачем ты преследуешь меня?» — спросила она, переступая порог. При этом ему показалось, что она едва заметно оторвалась от земли, как будто чувство окрыленности приподняло ее. Кауров затаённо улыбнулся. Похоже, он произвёл на неё впечатление. «Я тебя не преследую». Марину когда-то собирались похитить. Воздействовать пытались на её отца-чиновника, который мешал важной сделке между бизнесом и городской администрацией. Марину готовились выкрасть, но вовремя вмешалась полиция, злоумышленников задержали. Родион работал по этому делу, так он с Мариной и познакомился. Кстати сказать, и тогда он предстал перед ней в наглаженном мундире с теми же майорскими звездами на погонах. Может, потому она и влюбилась в него. Завязался роман, ее родители приняли Родиона в штыки, но свадьба все же состоялась, после чего последовал развод. Теща, конечно же, внесла в это свой весомый вклад, но все уже в прошлом. «Тогда кто за мной следит?» Марина резко повернулась к нему. Подол ее светлого в мелкий розовый цветочек сарафана, вздулся куполом обнажив стройные ножки в легких босоножках. «Не знаю», — Кауров с проницательной иронией смотрел на нее. «Может, Марина соскучилась и даже поняла, что не может без него жить, поэтому и придумала историю. Тем более, что когда-то за ней действительно следили». «Почему ты на меня так смотришь?» Она хмурила брови, а губы сами по себе расплывались в радостной улыбке. «Как я на тебя смотрю!» «За мной на самом деле следят, я не выдумываю!» Кауров сел за стол, с важным видом тихонько кашлянул в кулак, неторопливо вынул из папки чистый лист бумаги, положил перед собой, еще и разгладил решительным движением руки, и снова Марина завороженно смотрела на него. «Кто за вами следит, Марина Валентиновна?» Он мог назвать ее гражданкой Ларцевой по фамилии мужа, но не стал этого делать, как будто не хотел признавать за ней статус чужой жены. «Я не знаю, но мне кажется, что за мной следят». «Кто-то за вами ходит? Кто-то следит за вами из машины?» «Да, из машины. Откуда-то из машины?» «Кто?» «Я не знаю, но чувствую на себе посторонний взгляд. Тяжелый такой взгляд, как будто меня хотят убить». Может, всего лишь похитить, как в прошлый раз? Отец вышел на пенсию. Ни с кем никаких конфликтных ситуаций у него нет. Он сказал, что можешь следить ты. И еще он сказал, что ты восстановился по службе. «Как видишь. Я смотрю, у тебя все хорошо». Кауров поднялся, подошел к Марине, которая продолжала стоять, нежно посмотрел ей в глаза. «У меня всё хорошо. И я очень хочу вернуть тебя». Но я за тобой не слежу. Почему? Вроде как в шутку обиделась она. Потому что ты свободный человек. У тебя было право выбора, ты его сделала. Мне ничего не остается, как принять этот твой выбор. Ты как был, так и остался идеалистом. Идеалист остался в той, прошлой нашей жизни. Сейчас я реалист. И у тебя новая жизнь. И у меня новая жизнь, кивнул Кауров. Если не считать трения с Евграфовым, у него действительно всё неплохо. Есть работа, появилось стремление сделать карьеру, стремление, которое помогло осознать простой и явный факт, что 42 года — это вовсе не закат жизни. Это её полдень, самый пик жизненных сил. Он не пьёт, не курит, занимается спортом, держит себя в тонусе, вернулся здоровый цвет лица, в глазах появился задорный блеск. «И как её зовут?» не без ревности, спросила Марина. Кауров понял, о чем речь, и мысленно улыбнулся. «Пока никак, но все возможно». В конце концов, он имел полное право на личную жизнь. Рано или поздно у него появится постоянная женщина, и Марина должна это понимать. «Пока никак. Но ты меня уже не преследуешь?» «Нет». Он смотрел на Марину мягко, но «нет» прозвучало твердо. «Тогда кто меня преследует?» «Не знаю». «А если меня хотят убить?» Голос у Марины подрагивал от чувства тревоги и обиды. «Кто?» «Я же говорю, не знаю». «Тебе двадцать восемь лет», — нахмурился Кауров. «И что?» — Марина недоуменно повела бровью. «Уж не хочет ли он сказать, что она уже стара для него?» Кауров открыл папку, вынул из нее фотографию Рябухина, показал ей. «Тебе знаком этот мужчина?» «Кто это?» — Марина качнула головой, разглядывая снимок. «Охотник за молодыми людьми. Убита девушка 27 лет. Убиты двое мужчин 28 лет». «За что?» «Пока не ясно, но преступник в розыске, когда-нибудь он даст объяснение». «Это преступник. Предполагаемый преступник. И убивает он молодых людей. Сначала выслеживает их, а потом убивает» подставляя случайных людей. Не совсем случайных. «Твой муж тебя не обижает?» — спросил Кауров. «При здесь мой муж?» — Марина завороженно смотрела на него. «При том, что он может оказаться крайним, если его подставят». «Под что подставят?» Кауров мотнул головой, глядя на Марину. Не мог он поверить, что его любимая женщина повторит судьбу Ларисы Мирошниковой. Язык не поворачивался сказать, что ее могут убить. «Кауров, ты меня пугаешь!» Марина стала выдвигать стул из-за приставного стола. Кауров подошел, помог ей сесть. Налил и поставил перед ней стакан воды. «Скажи, что ты нарочно это делаешь. Хочешь произвести впечатление? Скажи!» «Хочу произвести впечатление», — кивнул он. «Поздравляю, ты его произвел. У меня коленки дрожат». «Извини». «Кто этот мужчина?» Марина кивком указала на снимок Рябухина, который лежал на рабочем столе. Он действительно выслеживал своих жертв. «Может, ты видела чёрный Ниссан Подфайдер? Старая машина, 16 лет ей, и госномер...» Кауров по памяти назвал номер машины. «Снова начал производить впечатление?» «Если вдруг увидишь. Если поймёшь, что этот автомобиль преследует тебя...» кауров На самом деле всё очень серьёзно. Родион находился в состоянии душевного подъёма, присутствие Марины окрыляло, но сама обстановка требовала серьёзного отношения к делу. Хочешь, не хочешь, а надо спускаться на землю. Если не против, давай попробуем сравнить тебя. Кауров осёкся. Жизнь у Ларисы Мирошниковой не сложилась. С одним парнем жила, с другим, но замуж так и не вышла. Попытала счастье с Глицевичем, но получила четыре ножевых удары в живот. Марина отнюдь не в таком положении, даже сравнивать несерьезно, но что-то общее у них есть. Первое — возраст, а второе — отсутствие детей. Насчет Мирошникова и Кауров не знал, возможно, Лариса всего лишь не хотела обзаводиться потомством, а у Марины точно не получалось. Кстати, одна из причин, по которой её родители не жаловали Каурова. Думали дело в нём, но у Марины уже второй муж, а она так до сих пор и не родила. Но указывать ей на это в высшей степени неприлично. «С кем сравнить?» — Марина непонимающе смотрела на него. «С Мирошниковой, пожалуй, у тебя мало общего», — качнул головой Кауров. «А вот с Барковым 28 лет, а отцу 68». Отец у Баркова умер от инфаркта, а у Марины жив-здоров. Но Валентину Карловичу также далеко за 60, он уже на пенсии. Видимо, Марина — поздний ребёнок, к тому же и единственный, так же, как и Барков. «И что?» «А твоему отцу 66». «Я тебя не понимаю». «Про искусственное оплодотворение спрашивать не стану». Тихо в раздумье проговорил Кауров, вспомнив разговор с Барковой. «Сделай одолжение». «Барков. 28 лет. Поздний ребенок. Из пробирки». И еще Барков не смог вдохновить жену на общего с ним ребенка, но и этот факт Кауров озвучивать не решился. «Может, я тоже из пробирки?» «Я не в курсе». «Шучу!» Марина медленно и даже осторожно поднесла руку к голове, как будто собиралась покрутить пальцем у виска. Насчёт Старова не задумывался. Кауров полез в сейф, достал оттуда дело Старова, открыл, нашёл сведения о родителях. Отцу 57, матери 52. Об искусственном оплодотворении, разумеется, ни слова. Геннадий Старов первый в семье ребёнок, но не единственный. Сестра у него младшая, в возрасте 22 лет. «Что ты там ищешь?» — заинтригованно спросила Марина. «Совпадение. Мне что, на самом деле что-то угрожает?» «Надеюсь, что нет. А совпадение зачем ищешь?» «Но ты же не просто так пришла. А может, я выдумала? Может, за мной никто не следит?» — натянута улыбнулась Марина. Кауров кивнул, внимательно глядя на неё. Марина, конечно, могла придумать повод, чтобы встретиться с ним на законных основаниях, и он хотел поверить ей, но не поверил хотя бы потому, что Марина всего лишь пыталась уйти от проблемы путем ее отрицания. Но ведь это не выход, и она сама это понимала. Отсюда растерянность во взгляде, неестественная улыбка. Но я все равно должен тебя защитить. Кауров мягко шагнул к ней, и она, завороженно глядя на него, поднялась со стула. Они встали друг напротив друга. «Как — Как? — спросила она, и пока только мысленно подтянулась к нему. Если ты не против... Я не против. Марина продолжала тянуться к нему, и уже не только мысленно. Кауров не шевелился, не клонился к ней, а их губы почему-то сближались. Освобожусь сегодня пораньше. Ты поедешь домой, а я следом. Буду следить за тобой. Следить за мной? Марина не возмутилась, но поддалась назад. Вдруг что-то замечу. «Будешь смотреть, как Кирилл возвращается с работы, как я остаюсь с ним наедине?» В голосе Марины звучал упрёк. Она как будто винила Родиона в том, что он позволял Кириллу с ней уединяться. «Я бы не хотел этого видеть», — с грустью сказал он. «Но ты всё равно смотри. За мной». И снова Марину потянула к нему. Она нежно положила руку на его плечо, когда вдруг открылась дверь, и в кабинет вломился Евграфов. «Оу!» — его брови удивленно взметнулись. Он знал Марину, гулял на их свадьбе. Она для него не совсем посторонняя, но все равно его восторг казался неуместным, тем более что сама Марина глянула на него с нездоровым интересом. Вряд ли Евграфов очаровал ее как мужчина, но полковничьи погоны произвели впечатление. А ведь Евграфов всего на два года старше Каурова. «Я вам не помешал?» — довольно миролюбиво спросил он. Кауров ничего не сказал. Он вопросительно смотрел на своего начальника. Уж не собирался ли тот устроить ему разгром? «Ну тогда давай на выезд», — качнув головой, сказал с усмешкой Евграфов. Не оставит он без последствий выходку подчиненного. И, возможно, наказание Каурова ждало там, куда его отправляли.